Глава 22. Это очень серьезно, Дэвид. Вынес свой приговор Сэм Раферти, который принесся в участок сразу же, как получил звонок от Дэвида. Они сидели в крохотной комнате, где из мебели был один стол. Полицейские оставили подозреваемого со своим адвокатом, выделив им 20 минут времени, а сами наверняка ушли праздновать наклёвывающиеся улов. Они вытянули пятиметрового сама Никак не меньше. Если раньше нам было чем крыть, то теперь у них неопровержимые доказательства. Волосы похищенных девушек, вспылил Дэвид, зарывшись пальцами в свою копну, которая давно уже перестала выглядеть так роскошно, как раньше. Это же абсурд, Цэм. Я не похищал их, не убивал Шэри, не срезал волосы, как конченый ублюдок. Но улики говорят об обратном. Они с Сэмом были приятелями со времён университета. Дэвид с честью принял предложение Сэма быть шафером на их свадьбе с Мэридит. Он стал бы крёстным отцом их детям, как только маленькие Раферти появились бы на свет. Но сейчас Сэм сидел напротив и смотрел на него через увеличительное стекло ошибочных суждений. "Ты что, веришь во всю эту чушь? Меня подставили, Сэм, о другом не может быть и речи. В твоей квартире устраивали обыск". "Нет, «Тогда как они могли подбросить волосы в твою шуфлядку? Как узнали о потайном дне? Я не знаю, не знаю, Сэм. Дэвид больше не чувствовал себя таким великим, как его называли. Разбитым, сломленным, задавленным ложными обвинениями, никак не великим. Но я никого не убивал. Не делал этого. Ты-то мне веришь? Это был один из тех случаев, когда молчание прозвучало больнее, чем согласие. Сэм даже не спросил, не посчитал нужным узнать у Дэвида, говорит он правду или правдоподобно лжет. Приходилось самому объявлять себя невиновным снова и снова, но это лишь выставляло его в еще более невыгодном свете. Только виновные кричат о своей невиновности. Да ладно, Сэм, ты же знаешь меня уже 10 лет. Неужели ты поддался им? Веришь, что я мог это совершить, Принимаешь поддельные улики за золотую монету? Это не подделка. Сэм ткнул пальцем в папку перед собой. В ней было собрано всё, что сержант Махоуни накопал на Дэвида: переписку, следы ДНК под ногтями Шэри, заключение эксперта о совпадении образцов волос, найденных в квартире Дэвида с пропавшими девушками. Значит, ты на их стороне. Тогда ты мне не нужен. Дэвид. Убирайся ко всем чертям, Сэм. рявкнул Дэвид, зыркнув на приятеля звериными глазами, налитыми кровью. Дэвид, я, ты меня слышал? Мне не нужен адвокат, который не верит в мою невиновность. Тем более мне не нужен такой друг. Я найму другого адвоката. Спорить с отчаянным человеком бесполезно. Сэм Раферти спорить любил, но выступая перед другой стороной в суде. Никогда другой стороной был друг обвинённый в страшном преступлении. Он встал и поплёлся к выходу. Они заморозят твои счета. Ты не сможешь нанять адвоката, который бы отстоял тебя. Они предложат государственного защитника, который не сможет противостоять этим уликам. Тебя посадят, Дэвид. Мне плевать. Лишь бы не видеть обвинения в его глазах, как я вижу в твоих. Дэвид даже не обернулся, когда Сэм пожелала ему удачи. И сказал охраннику, что они закончили. Он уже привык, что все наносят удары в спину. Так пускай Сэм Раферти присоединится ко всем ним, лишь бы не бил в лицо. "Идём", скомандовал охранник, сужая круг свободы наручниками. Пока они шагали по коридору к камерам заключения, Дэвид чувствовал себя разодранным на куски, не жив, не мёртв, податливая фигурка на шахматной доске. От него отвернулись коллеги, бросил друг, отвергло общество. Но всё, о чём он думал по дороге в камеру это Мишель. Она была единственной, что сейчас его заботило. Единственной, кто имел доступ в его квартиру. Мишель плутала в магазине между стеллажами с едой быстрого приготовления, когда позвонил сержант Махоуни. На готовку у неё не было сил, а на разговор с ним тем более. Но она ответила. Ей всё ещё было важно знать, что там с Дэвидом. Она уже знала, что срочная экспертиза подтвердила всё, чего она так опасалась. Дэвид срезал волосы с жертв и запихнул в ящик стола. Возможно, когда-нибудь её собственная пряди оказались бы там же, перевязанная тонкой резинкой со следами её ДНК. Ему светит пожизненное без возможности помилования апелляционным судом. Девид ещё повезло, что в нашем штате отменена смертная казнь. Смертная казнь. Око за око, жизнь за жизнь. Именно так поступают с настоящими убийцами. Но Дэвид А его адвокат спросила Мишель ненавидя себя за предательскую надежду в голосе. Он может что-то сделать? Мистер Блейк отказался от услуг мистера Раферти. Теперь его защищает Коул Бланшетт, общественный защитник. И признать честно, у них просто нет шансов. Конечно. Ведь Мишель не оставила ни одного из этих шансов, когда согласилась участвовать в деле. Но откуда это чувство сожаления? Она ведь помогла упечь опасного преступника за решётку. Почему где-то в недрах души она продолжала сомневаться в том, что Дэвид Блейк и правда был опасен, что он и правда был преступником? Может, потому что всё ещё любила? Чувствовала себя обязанной ему за те деньги, что он выслал её родителям. Стал бы он так делать, если бы собирался задушить её? Могу я увидеться с ним? Неожиданно для себя самой спросила она. Вы серьёзно? Всего одна встреча, Десять минут, О большим я не прошу, мне нужно кое-что узнать у него. Мишель, только не говорите мне, что вы все еще...» верите ему. Любите его. Что Фрэнк Махоуни хотел спросить. Всего десять минут. Услуга за услугу. После того, что я сделала для вас и следствия, я имею право просить об одолжении». Махоуни заколебался. Встречи с заключенными разрешены только адвокатом. Пока Дэвид Блейк не будет осужден и отправлен отбывать срок в одну из тюрем штата Ни одна живая душа не должна говорить с ним, тем более Мишель Гудвин. Блейк не дурак, и наверняка давно уже понял, кто помог полиции отыскать волосы жертв. Они ведь даже не провели официальный обыск, знали, что и где нужно искать. С одним условием. Сдался Махоуни. Я буду присутствовать при разговоре. Я хотела бы поговорить с ним наедине. Это ради вашей же безопасности. Если бы вы так пеклись о моей безопасности, не просили бы рисковать жизнью, обыскивая квартиру убийцы, парировала Мишель. Вы мне должны, Фрэнк. Впервые она назвала его по имени. Маленькое продвижение в их непростых отношениях. Ладно. Махоуни был полностью повержен. Сегодня в четыре. у вас будет только десять минут. Больше мне и не нужно. Снова эти холодные стены, пропитанный страхом воздух, неудобный стул. Мишель провели в ту же самую комнату, где, казалось, уже вечность назад её допрашивал детектив. Сейчас её не собирался никто допрашивать, но Мишель чувствовала себя ещё хуже, страшилась ещё сильнее. В тот раз она пришла сюда, чтобы защитить Дэвида. Что она делает здесь сейчас? Дэвида ввели в наручниках. Широкие плечи стали как будто уже Мощное тело усохло, хотя прошло всего несколько дней. Всегда отладная осанка исчезла за сутулиной спиной. Атлант, поверженный более могущественной стихией. Тюрьма сгибает даже самых сильных. Та же самая одежда, в которой Дэвид был дома, когда Мишель ушла. Мятая, несвежая, затхлая, как и сам Дэвид. Колючая щетина резала не так остро, как притупленный взгляд. Боже, Это она сделала всё это с ним. Журналисты бы не подскупелись на такой кадр, проштамповали бы фотографию такого Дэвида во всех газетах, ведь именно так выглядит чудовище. У вас ровно десять минут. Строго уведомил Махоуни, не сводя предупреждающего взгляда с Мишель. У них не будет ни секунды больше. Их оставили наедине. И Мишель почувствовала себя мышкой запертой в клетке с прожорливым котом. Она не смела поднять глаза и сверлила ими наручники, которые вместо неё теперь трогали эти прекрасные руки. Руки, которые возможно могут задушить. Это была ты. Хриплость сковала когда-то прекрасный голос. Простыл или сдерживал рвущийся наружу гнев. Мишель сразу поняла о чём он. Да. Как ты могла? Я думал, ты мне веришь. Я и верила тебе, пока мне не помогли поверить в обратное. Но я здесь не за этим, не извиняться или выслушивать твои обвинения. Мишель стала твёрже, как и её тон. Тогда зачем? Спросить кое о чём? Убил ли я их? Зачем ты прислал деньги моим родителям? Дэвид казался удивлённым. Все вопросы, которые задавали ему в последние 72 часа, касались похищения, убийства, сокрытия улик. Давно он не слышал чего-то такого обыденного и нормального, вопросов из реальной жизни. Впервые с момента прихода сюда Дэвид не выдержал и сел напротив. Руки спрятал на коленях, чтобы Мишель не видела наручников, чтобы не видеть их самому. Ты знаешь, Мама позвонила. Она думает, что это сделала я. Я хотела рассказать тебе в тот вечер, но ты ушла. Теперь я понимаю почему. Чтобы быть от меня подальше. Ты ведь в тот вечер сделала это. Залезла в мой стол. Мне нужно знать, зачем ты сделал это, Дэвид? Разве теперь это имеет значение? Для меня да. Говорят, надежда умирает последней. А иногда она оживает, как сейчас в глазах Дэвида. Но Мишель не собиралась давать ему ложный повод так думать. Просто хотел позаботиться о тебе. Видел, как тяжело приходится. Столько всего свалилось. Ты потеряла работу, меня обвинили в этом дерьме, забота о родителях. Хотел взять часть твоей ноши на себя. Так не поступает тот, кто собирается тебя убить, ведь так? Не нужно было этого делать. Нужно. И это было чуть ли не единственным, в чём Дэвид Блэк был уверен в последние 72 часа. Я верну всё. Не сразу, но верну. В этом нет необходимости. Не смей втюхивать мне своё великодушие. Разозлилась Мишель. Он сидел в наручниках и всё ещё пытался купить её благосклонность подачками в виде кипа банкнот. Не хочу быть тебе обязанной. Злость и неприятие любимой женщины душило Дэвида, как чьи-то руки Шарихатцан. Кислород постепенно выходил из лёгких, последние его пузырьки колокотали в горле. То же самое чувствовали несчастные перед тем, как умереть. Ты мне ничем не обязана прохрипел Дэвид, глядя на запястья, которые никак не привыкали к тесным оковам, и все еще ныли каждый раз, как их опоясывали сталью. Я сделал это ради тебя и твоих родных, без вариантов получить что-то взамен. Это были чуть ли не единственные деньги, которые он вложил правильно. Не купил комплект новых костюмов, не отобедал в помпезном ресторане Даунтауна, не спустил на акции процветающие компании. Просто облегчила жизнь одной семьи, её семьи. Теперь же у него не осталось ничего: ни костюмов, ни ресторанов, ни акций. Всё заморожено, как и его сердце. Мишель долго не решалась ничего сказать, потому просто встала. Это всё, что она хотела узнать. Ни вопроса о том, как он тут, ни слова о том, как она там. 10 минут ещё не истекли, и Дэвид рьяно нуждался в каждой текущей секунде. Мишель. Я устал повторять всем, что я невиновен. Ты не услышишь этого от меня, потому что всё это бесполезно. Правда теперь бесполезно. Но я хочу, чтобы ты знала другую правду. Она не ушла. Она слушала. Маленькая победа в большом сражении. Всё, что было между нами, было настоящим по крайней мере, для меня. Если так, зачем же ты убивал, хотел сказать ей, но это было бы убийственно жестоко резать человека словами. Я простил тебя. Как только догадался, зачем ты согласилась переехать ко мне. Ты ведь уже тогда стала частью их игры. Не смей обвинять меня. Я не обвиняю. Они запудрили тебе мозги. Заставили подложить волосы тех девушек. Подложить? Мишель обогнула стол, но не стала садиться. Стоя на расстоянии пяти метров, она чувствовала себя решительней. Что это значит? А то ты не знаешь. Тебя подговорили подложить волосы девушек в мой стол. Ты заранее нашла идеальное для этого место в потайном отделении ящика. Как еще объяснить то, что они там появились? Как объяснить — воскликнула Мишель, всплеснув руками. Что ты такое говоришь? Я ничего не подкладывала, и никто меня не подговаривал. Я просто искала улики, и я их нашла, Дэвид. Разве можно подделать настолько искреннее изумление, с которым Дэвид уставился на неё? Огромные знаки вопроса вместо зрачков. Ты не могла просто так найти их там, Мишель? Потому что я их туда не клал. Этот потайной ящик нужен был для наличных которые я не хотел хранить в открытую, которые тоже пропали между прочим. То есть я ещё и воровка? Взяла деньги и подложила улики? Так ты обо мне думаешь? Время. В дверях появился Махоуни с уже знакомым им обоим офицером Роллинсом. Мишель пришла сюда за одним единственным ответом, но получила ещё целый список вопросов. Но она обещала Махоуни всего 10 минут, она не станет просить о большем направившись к выходу, Мишель как могла отводила глаза, чтобы не поддаться соблазну и не подарить Дэвиду даже прощальный взгляд. Его слова посеяли зерно сомнения. У Дэвида был резон врать насчёт волос жертв, но не насчёт спрятанных там денег. Я никогда бы не подумал так о тебе, Мишель, заговорил Дэвид ей в спину. Тебя обманули, как и меня. Но я тебя никогда не обманывал. Он сглотнул и прошептал то, что мог сказать в последний раз. Я люблю тебя. В спину врезалась тишина, и только голос сержанта Махоуни, реща обычного, прогремел. Встать.